а вместе с пьедесталом – 24 метра. Все остальное представляет собой жалкие обломки, покрывающие всю занимаемую развалинами местность площадью около пяти квадратных километров. Однако внимание историков привлекают не столько фрагменты римской постройки, относящиеся приблизительно к III веку до нашей эры,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 Такого мнения придерживается в частности историк эллауф Он пишет, что египетский храм Баль-Геде, древнее название Бальбека, был восстановлен египетскими жрецами после землетрясения в период завоевания Сирии Египтом. То, что храм Солнца Бальбеки был воздвигнут египетскими жрецами –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 Кроме того, у целого ряда культур, в частности в Египте, наблюдается внезапный технологический прорыв, который невозможно объяснить постепенным накоплением знаний. Существуют и более приземленные версии, объясняющие назначение Бальбека и подобных ему сооружений. Исследователи Вольней сообщают одну из легенд, где говорится –